Глава 11. Счастный случай. Фицила стояла на деревянном помосте и обращалась к людям. Селяне слушали ее, открыв рты. Рядом с баронессой стояло шесть мужчин, у каждого по петле на шее. Они, казалось, не слышали слов женщины, смотрели на толпу стеклянными от безумия и страха глазами. Бехард выдал всех, но не избежал казни. Его тело уже покачивалось, привлекая птиц. Официла все говорила, иногда бросая взгляды на прачку Фарию, которая стояла в толпе вместе со своим сыном. Охотнику Илхарду едва перевалилась за семнадцать, но голова его была седа, как у столетнего старца. Левая рука отсутствовала по плечу. Но он улыбался. Мать обнимала его и плакала не веря в то, что истинная охотница спасла ее ребенка. Лилит закрылась в выделенных ей покоях и не выходила на протяжении трех дней. Не открывала дверь ни служанкам, ни самой баронессе. Только Гильям смог попасть к ней. Он угрожал, требовал, просил. Но подействовали только слова о странном музыкальном инструменте, который нашли в личных вещах рыжебородого людоеда. Девушка впустила мужчину и сразу захлопнула за ним дверь. Она молча указала на одно из кресел, а сама устроилась в другом. Очень странное действие. Некоторые пугаются, другие тянутся на этот звук. Смотри. Гелием подул в дудочку, извлекая тонкий протяжный стон. Лили почувствовала, как кожу покрывает мурашки и вздрогнула. «У меня иммунитет после Нунаби» заговорила она впервые за трое суток. «Уничтожь ее!» «Мне интересно, откуда она взялась у того человека?» «Мы этого уже не узнаем. Просто уничтожь!» Огонек вернулся. Грязный, голодный, измученный, но сам пришел к поместью. Сменил тему мужчина. «Видимо, эта штука его и увела от меня», качнула девушка головой на странный музыкальный инструмент, который лежал на коленях воина как твое бедро. Неужели ты не говорил с лекарем? Не поверю. Я хочу услышать это от тебя. Для этого мира эта рана сложная. Я скажу лишь, что заработала трещину в кости, которая почти не болит. Если не бередить рану, то заживет быстро. Организм молодой. Гелем кивнул головой, понимая, что ничего другого и не мог услышать от нее. Зачем ты в это ввязалась? я помогла человеку и заработала денег пожала плечами лелеет разве не этим должны заниматься охотники никогда они еще слабы мы же ничего не можем толком зачем ты лезешь в пасть опасности будто сдохнуть хочешь когда я же забыл ты не можешь сдохнуть могу тихо ответила она уже могу скорее всего но ты ведь мне говорила Лилит вздохнула и посмотрела на воина. Богиня, грозящая мне бессмертием, бесследно исчезла. Я хотела попросить у тебя разрешения на одиночную поездку. Куда ты собралась? Еще в таком состоянии. Охотница отметила про себя, что у собеседника сжались кулаки. В Гудрос. Лилит, Гудроса больше нет. Или ты и головой приложилась? Нет, я помню. Но первородная, что дала силу нашему богу, все еще там. Она же тетка Селис. Эфрикс должна дать ответы на некоторые мои вопросы. Гелием чувствовал натянутость этой беседы. Каждый ответ он с силой вытягивал и злил. «Тогда мы едем все вместе». «Нет!» Она вскочила и поморщилась от боли, что прострелила левую ногу. «Никто не знает, кто такая Эфрикс». Думают, что знают. Остальное открылось мне со временем. Эти легенды, в которых Селис направляет охотника к некой первородной в роще, там он получает от нее силы, амулет в форме ока и теряет имя и зрение. Селис могла направить нашего покровителя к своей тетке, к веду селения Гудрос. И если я и поеду к ней, то сама. «Тетка Селис?» — нахмурился Гелиан. Еще в свитках времен империи Алиарна говорится о том, что нету судьбы и случая родичей. «Легенды лгут, королевич!» — огрызнулась Лилит, понимая, что своим обращением ставит крест на дружественном общении с этим мужчиной. Но обида за потерянный год жизни все еще жгла ее изнутри. Она, наконец, нашла момент ужалить его, отомстить. Хотя это не принесло того удовольствия, на которое надеялась охотница. В таком случае я вынесу этот вопрос на совет между всеми нами. Гилем встал и направился к выходу. Уже у самой двери он замер, будто собирался что-то сказать. Постояв так секунду, мотнул головой и покинул покой. Лилей дождалась, пока дверь закроется, и с тихим стоном опустилась в кресло. Левое бедро разрывало болью. Она солгала. Ранение было ужасным. Охотница даже не была уверена, что когда-нибудь сможет ходить без хромоты. Девушка потянулась к суме и вытащила из нее данир, которым лечилась все это время. Почти все прожилки в камне уже почернели, но он продолжал извлекать боль и залечивать бедро. Лилит приподняла подол рубахи, доходящей почти до колен, и приложила к левой ноге лекаря. Выскользнули розовые щупальца, и с острой болью вонзились в бедро. Сцепив зубы, девушка вжала камень и откинула голову на спинку кресла. Она чувствовала, как под кожей шевелятся щупальца, как они соединяют сосуды и расщепляют осколки кости. «Эштус!» — тихо позвала она. Мгновения текли медленно, нарушаемые только тяжелым дыханием охотницы. А потом появился он — Мужчина усмехнулся и опустился в кресло напротив Лилиид. «С каждым разом ты во все более интересной позе». «Ты обещал мне случай, помнишь?» Бог кивнул головой. «Авзиаменте должна была найти мою сестру». «Для этого и нужна твоя помощь. Я отправляюсь в Гудрос, к Эфрикс. Она должна что-то знать о Селис». «В таком состоянии?» — изумленно поднял буровый мужчина. Ты уверена, что с такой травмой сможешь доехать, хотя бы сесть в седло? Охотница покачала головой. Но я должна попробовать. Может, Эфрикс поможет мне и с этим? А что ты хочешь от меня? Помоги сбежать. Тогда поторопись, у меня у самого не так много времени. Лилит вскочила на ноги и тут же поморщилась от боли. Поморщился и Эштус, понимая, что испытывает девушка. Охотница тем временем достала помятый лист и макнула в чернильницу перо. «Меня не искать. Развивайте силы. Продолжайте медитировать. Я найду вас, даже если вы уедете из поместья. Я вернусь. Слово охотника. Лилиид. Оставив записку на кресле, она начала одеваться. Бог кашлянул и рассмеялся. «Если ты думаешь, что стриптиз в твоем исполнении сможет меня подкупить, то ошибаешься. Заткнись». Эштус окинул критическим взглядом стоящую перед ним девушку и кивком головы указал на дверь. «Тебе повезет. Иди». Закинув на плечо сумму и опираясь на меч, Лилейт вышла из комнаты. Бог постарался, и она не наткнулась ни на одно живое существо. В конюшне ей выдали огонька, даже не спросив, куда она собралась. Лишь сам конь недовольно фыркал, пока его хозяйка с болезненной гримасой залезала в седло. Только через несколько часов заметит пропажу, а девушка уже будет далеко от Кеймора и владений баронессы Дехасти. Гилем склонился над пергаментом и вчитывался в символы, выведенные красными чернилами, которые по неизвестной ему причине не желали переноситься на новый лист. Воин отложил перо и встал. На мир спускалась ночь. Он бросил взгляд на записку, которую оставила Лилит, и зажег свечу. Гнал от себя мысли о девушке, потому что заходили они совершенно не туда, куда нужно было. и воли переключил свое внимание на другую проблему. «Что же с тобой не так?» — в сердцах закричал мужчина, понимая, что переписать свиток, украденный из библиотеки при храме Сэлис, ему не удастся. В дверь постучали. «Входи». В проеме стоял Мартон. «Ты не поедешь за ней?» «Нет». Она об этом попросила. «И я не вижу причины отказывать. Лилит ранена. Она в одиночку отправилась неизвестно куда. Неужели тебе все равно?» Я знаю, куда она поехала. И знаю, зачем. А теперь закрой дверь с той стороны. У меня нет никакого желания с тобой говорить». Охотник с разорванной ноздрёй развернулся на пятках и хлопнул дверью. «Немаленькая уже», — договорил Гиллиам. «Разберётся со своими богами и вернётся». Воин свернул свиток с красными письменами и отправил в камин. Пламя с охотой принялось пожирать подачку и радостно шипеть. Помассировав виски, Гелем подошел к окну и оперся ладонями о холодный каменный подоконник. Она вернется. Ведь дала слово. Темный шелк ночи спустился на поместье. В пруду несколько раз квакнула лягушка и наступила тишь. Воин зевнул и потянулся до хруста в суставах. Не спала официлла Дехасти. Перед ней лежал пухлый конверт, который доставил гонец всего час назад. Женщина сломала черную печать и вытащила несколько листов. «Светлых дней и теплых звезд. Орден тронут вашей заботой и не может отказать вам в просьбе многоуважаемая баронесса Дехасти. Я незамедлительно подпишу приказ об открытии филиала в Кеймере. Еще до праздника урожая — Пред вами предстанут теневые, которые будут рады сложить голову ради защиты ваших подданных. С вашей стороны очень любезно спонсировать защиту не только своего поместья, но и города. Отдельная благодарность за список ваших гостей, это очень поможет нам. Вы преданно служите нашему делу. Да хранят вас боги. Баронесса де Хасти от главы Ордена Теневых. Женщина свернула письмо и подожгла от свечи. Пламя желтыми языками облизывало бумагу, уничтожая. Она улыбнулась. Никто не имеет права идти против устоев и правил. Даже ее брат не станет исключением. Охотники вне закона. Охота началась.